Глава одиннадцатая После мучительного молчания за ужином в рано осталась одна в тускло освещенной спальне, дотронулась до черной бабочки на манжете блузки, аккуратная ручная вышивка, ни одного неверного стежка. Чья рука выбрала нитку и вдела ее в иголку? Мамина или вышивал кто-то незнакомый? Откуда взялось изображение черной бабочки, воплетенном плющом особняке? Почему в городе мертвых стена украшена изображением черной бабочки? Когда Макс с Виджеем ушли, а кити легла спать, Врана бесшумно вытащила чемодан из шкафа. В голове вертелись все недавно увиденные изображения черной бабочки. Она осторожно раскрыла молнию и ахнула. Бабочка сидела в том же углу. Неподвижная, странная. Ты чего тут делаешь, подружка? Ужасно хотелось погладить нежные крылышки, но Врана знала, что нельзя, и отстранилась. Надо бы рассказать про бабочку Маку, вот только чувствовала она, что время пока не пришло. «Бедный Мак», — подумала Врана, — «тяжело жить без мамы». Врана вздохнула, потому что знала, насколько тяжело. Схватила с тумбочки телефон, нашла статью в замогильной газете, прочитала про аварию. По всей видимости, водителя ослепило солнце. После аварии сидевшую за рулем Лени Патель так и не обнаружили. Ее двенадцатилетний сын получил неизлечимые травмы. Полиция расследует ее исчезновение и просит всех, кто что-то знает, сообщить об этом. Она готова всеми силами помогать Маку и обязательно станет смотреть во все глаза. Тут он может не волноваться. В открытое окно влетел порыв холодного ветра, врана натянула пушистый комбинезон со снежинками, устроилась поудобнее под одеялом, свернулась как тыковка. В окно лился лунный свет и озарял крепко спящую врану серебристо-белым сиянием.